Дмитрий Ра. Имперский хранитель. Том 2. Глава 1. Имперский воронок сегодня напоминает мне театр абсурда. Мои бойцы, мои оба охранника, стоящие на входе по стойке смирно, встречают меня в комбинезонах из грубой и явно колючей коричневой мешковины. Типа мы готовимся к осаде средневековой крепости, а впечатление, которое мы производим на клиентов, как минимум вторично. «Что это?» — спрашиваю я. «Униформа, господин Серпов!» — бодро докладывает левый. А вид прямо гордый. Петров выскакивает из здания сеящим лицом, словно совершил великое экономическое открытие. «Экономически эффективный материал! Прошит двойной нитью! Сэкономил 23% от бюджета!» Смотрю на комбинезоны, потом на Петрова. У него такое лицо, будто он не мешковину на складе нашел, а формулу бессмертия вывел. Просто пока никто не оценил. «Алексей!» Ты сейчас выглядишь как человек, который гордится тем, что починил запорожец с куском арматуры. Починить-то починил, но ездить на нём стыдно даже в тёмное время суток. А мы — кодекс, мы не запорожец. Я отодвигаю полу пиджака у охранника, демонстрируя торчащие грубые швы. Вот ты видишь этих двух доблестных стражей в одеждах для вывоза навоза? Они выглядят как подавившие восстание картофелин стражи третьего сорта. Мы — кодекс. Помним об этом?» Поворачиваюсь к подошедшему Михаилу. «Вся эта коллекция на свалку. Закажи новую. Тёмно-серую, шерсть с кевларовыми вставками». Михаил кивает. «Новый принцип, господин товарищ Алексей», — объясняю я. «Мы одеваемся так, чтобы нам верили. Бюджет, пожалуйста, утверждаю. Потрать его с умом. Или я сошью тебе костюм из брезента лично». Петров глотает или лихорадочно что-то чиркает на листке. «Понял. Нужно дорого и серьёзно. Я... я всё пересмотрю. Только, может, рассмотрим вариант с синтетикой. Она дешевле». Смотрю на него. Он прям максимально озабочен ситуацией. Но мне ещё, как ни крути, нужно сразиться с его внутренним бухгалтером. «Алексей, когда клиент из любого великого дома видит нашу охрану, Он не должен думать о том, сколько мы сэкономили на ткани. Он должен слегка позавидовать. И добавь в смету пару комплектов парадной формы для приёма высоких гостей. Чёрный строгий крой, чтобы даже Волкова, если приедет, чувствовала себя скромно. Оставляю их и захожу внутрь. В кабинете ждёт Лена, оперевшийся косяк. «Устроил разнос экономисту». Внёс ясность в вопросы стиля и выживания. Петров путает экономию с камуфляжем под днищего. бросая портфель на стол. Что у нас там на сегодня следующее, помимо обсуждения тканей? Пока ты решал вопросы высокой моды, к нам поступил заказ. Дом Зеро. о удивило. Зеро? Хранители летописи? Что им от нас нужно? Неужели потеряли какую-то особенно ценную книжку? Их младший научный сотрудник, Арсений, пропал. Лена ставит передо мной чашку чёрного кофе. Вчера он работал на территории заброшенного завода «Энергия». Что они там обычно делают? Фотосессии объектов, обмеры для их каталога промышленной архитектуры. Делаю глоток. Горячий кофе обжигает. Наш кофе становится крепче. Петров снова экономил на зерне? Нет. Это моя личная закупка. Твой желудок ещё спасибо мне скажет. «Ну так и что с тем типом? Заблудился на территории? Зачем обратились к нам?» Коллеги, которые были с ним, утверждают, что он не просто заблудился. Они видели, как он буквально провалился в воздух. Исчез. На месте, где он только что стоял, несколько секунд висела какая-то дыра. Потом она закрылась. Я аж чуть не поперхнулся кофе, но язык обжег серьёзно. «Провалился в воздух?» — переспрашиваю я. «Может, это проделки какого-то дома? лебедева с их иллюзиями, например?» «Возможно. Но дом Зеро просит нас разобраться. Тихо. Официальный разбор ситуации их не интересует. Хотят по-тихому. Ну а мы же эксперты. Прямо подходим идеально. Итак, бывший заводской комплекс «Энергия». Заброшен лет 15 назад». Лена листает данные на планшете. «Вчера днем Арсений Зеро...» отправился туда в рамках их исследования касательно промышленной архитектуры. Примерно в 14.30 он провалился. Куда? В том-то и вопрос. И они сразу к нам, уточняю я. Донзеро утверждает, что сигнатура эфирного всплеска не соответствует ни одному известному магическому профилю, отвечает Лена. Какая-то новая, неведомая, как ты говоришь, тематика. И обращаются к нам, потому что мы уже имели дело с нестандартными ситуациями. Они просят провести разведку на месте и определить природу феномена. Тихо. И, конечно, вернуть их парня. Ставлю чашку. Логика есть. Тихо. Это наш любимый способ работы. Значит, работаем в условиях дефицита информации. Если это ловушка какого-то дома, мы найдем ниточку 100%. Если нет, что ж, будем разбираться по ходу дела. Самое главное, что это за деньги, на которые мы как раз купим нашим новую форму. Тренировочный манекен в углу кабинета получает от меня в врыло. Сначала в буквальном смысле кулаком, а далее делаю разрыв. Манекен не живой. В нем нет ни сознания, ни связей, которые можно разорвать. Но принцип в том, что воля может найти точку приложения. Даже если ее нужно создать самому, от себя к объекту. Я останавливаюсь, делаю вдох, смотрю на манекен, сам себя начиная эмоционально раскручивать внутри. Нахожу досаду на какие-то мелкие неувязки в работе и быту, на бумажную волокиту, на ощущение, что движусь по жизни недостаточно быстро, на сам манекен, что он скучный и бесполезный, не может вступить со мной в спарринг, направляя этот коктейль наружу, прямо на эту болванку. Эти эмоции становятся мостом, нитями, которые я сам протягиваю от себя к манекену. Связь создал, теперь можно рвать. Делаю разрыв. Импульс воли срывается и бьёт по этой натянутой нити. Манекен дёргается, его голова запрокидывается от толчка. Вот это класс! Давно хотела бы катать эту идею, но что-то после пары прежних попыток было не досуг. Теперь вспоминаю. Идея работает. Но теперь об её минусах. Во-первых, я хотел другое, поразить не всю связь целиком, а один её сегмент, скажем, ударить ему в правый глаз, а не широко по корпусу. Фокусирую волю острее, сжимаю мысленный луч, хрязь. Удар снова прилетает шире, чем надо, манекен качается всем корпусом. Импульс рассеялся, точности ноль. В висках давит. Плата за тренировку и использование дара берётся всегда исправно. Но вот в бою, кстати, так, например, делать бессмысленно. Некогда строить мосты к противнику. Для тренировки контроля над формой и плотности воли сойдёт. А вот взять ту же подмену договора с манекеном заведомо не выйдет. Это классная штука на моём текущем уровне развития, пока увы манекен со мной договор не подписывал. Я с ним как бы тоже По крайней мере, такой договор, который связывает двух живых персонажей. Значит, пока только таран — разрыв связей. Надо только продолжать работу над точностью. Десять чистых подтягиваний на турнике в дверном проёме. Мышцы спины и рук приятно горят. Упор лёжа, отжимаюсь три раза по двадцать раз. Дыхание почти ровное, хоть и пот стекает по виску. По крайней мере, физическая форма этого тела куда лучше, чем было вначале. Разминаю кисть. Сегодняшний утренний ритуал завершён. Кофе допит. Самое время брать деньги за решение чужих проблем. «Сделаемся по красоте», — говорю Леня, которая в течение моей тренировки стояла здесь. «Дом-зеро» — это репутация. Найдём их исследователя. Это только нам плюсик к нашему весу. Подготовь группу. Я, ты, Гром. Ирина тоже поможет. Её слух может уловить то, что не видят глаза. Может, она ещё и подскажет, где там дешёвые столовые рядом с аномалией. Лена кивает. «Уже делаю». И выходит, доставая планшет. Приятно работать с профессионалами. Открываю сейф в код ГЭШ-18 — моя тема. Проверяю магазин, беру два запасных. Кладу пистолет в кобуру у пояса. Надеюсь, не пригодится. Патроны тоже стоят денег. Захожу в столовую на быстрый перекус. Вера, наш повар, ставит передо мной сэндвич с ветчиной и сыром. На, подкрепись. Не смей шляться голодным. Спасибо, Вера. Откусываю. Хлеб свежий, ветчина качественная. Петров тут как-то было дело, пытался сэкономить на колбасе, но Вера настояла на своём. Ещё один повод держать его подальше от вопросов снабжения. Быстро доедаю, запиваю водой из кулера. Теперь можно и в бой. Час спустя на бронированном внедорожнике едем к нужной промзоне. Останавливаемся за квартала цели и идем пешком. Без происшествий доходим до центра комплекса. Проходим через разрушенные ворота. На ржавой табличке еще можно разобрать завод «Энергия», цех номер 4, включая чтение связей. Блеклые, слабые следы было активности тех, кто здесь когда-то работал, Мой дар, который я не перестаю прокачивать, их воспринимает как серые обрывочные нити. Ирина вдруг останавливается, прижимая руки к вискам. «Здесь слишком громко, как будто кто-то кричит беззвучно. Много голосов, слабых. Они повторяют «Не смотри, не иди, оно смотрит назад, дверь не закрыта». «Источник?» — спрашиваю я. Ирина указывает дрожащим пальцем куда-то вперёд. «Там...» Делаю знак Грому. Двигаемся осторожно. Шаг за шагом, ствол наготове полагаясь на свинья, слух и дар Ирины. Продвигаемся глубже по комплексу, мимо обвалившихся конструкций и гор мусора. Гром впереди, жестами указывает на возможные укрытия и пути отхода. «Может, у меня уже паранойя на ранней стадии от нашей непростой работы...» Но что-то как-то тихо тут даже для заброшки. Воздух неподвижен, пыль не колышется. Подходим к месту, где должен быть главный сборочный цех. Согласно карте Петрова, здесь должно стоять массивное здание из красного кирпича. Но его нет. На его месте висит дыра. Прямо в воздухе. Края этой дыры трясутся, дёргаются. А сквозь неё видно какое-то другое место, Лиловое небо, кристаллы из земли торчат. Перед самой дырой воздух дрожит, как над асфальтом в жару, хотя жары никакой нет. Портал. Не иначе. Точнее, в здешнем варианте скорее пространственный разлом. Из прошлой жизни помню похожую. Но там у нас были порталы, как порталы, всё чётко, даже края ровные, как по линейке. Контролируемые, короче. А это... Края рваные, клочями дрожат, как плёнка на ветру. Типа так, ломом стену прорубили. Грубо, криво. Отступаю на шаг. «Петрову», — говорю Лене, — «скажешь, нашли дыру в реальности? Следы кустарного вмешательства?» И в смету для дома ЗРУ отдельной строчкой. Ликвидация последствий неквалифицированного магического ремонта. За такие косяки клиент должен платить двойной тариф. «Что? Что это?» — тихо спрашивает Лена. «Не знаю. Но, может, сюда и ушёл их исследователь. Записку бы хоть оставил, куда пошёл. Ирина, попробуй послушать это место». Ирина закрывает глаза. Её лицо напрягается. «Эхо. Кто-то там точно есть. Он паникует, и ему больно. Стоп. Ещё что-то другое. Холодное, голодное». «Знает, что мы сейчас здесь!» Внезапно разлом вздрагивает, и из его пульсирующей поверхности вырывается длинная, бледная, почти прозрачная рука с слишком большим количеством суставов. Она с хрустом впивается когтями в бетон в метре от нас, будто пытаясь вытащить наружу остальное тело. У этой руки столько суставов, что, наверное, даже собственный локоть для неё самой же загадка. Где заканчиваются предплечье и начинается что-то следующее, хрен поймёшь. Ладно, потом разберёмся. Сейчас работаем. Чёрт! Назад!» — подталкиваю Ирину за себя. В тот же миг из-за разлома выпадает, словно выплёвывается молодой человек в разорванной одежде. На ней герб дома зеро. «Ну надо же, свезло так свезло!» Он падает на бетон, не двигаясь. А та бледная рука тут же тянется к нему. По нитям этого парня вижу всё плохо. Они все тугие, как струны, и вытянуты в сторону разлома так, будто их вот-вот порвёт. Действую без раздумий. сгущая волю бросаю разрыв прямо в эту руку и в это короткое пространство между парнем и дырой. Гром! Силовик делает резкий выпад вперёд, хватает пацана за куртку. Силой тянет на себя, опираясь ногами. Жёсткое давление в голове. Что-то из той дыры давит на меня через мой же щит, совсем охреневшее. Рядом Ирина. Оно голодное. она не хочет отпускать. Из-за разлома вырывается луч неяркого света, вонзается в мой щит. Мир перед глазами начинает плыть, земля уходит из-под ног. Вижу, как Лена целится из пистолета, но не стреляет, не особо понимая, куда вообще стрелять. Нужно будет поручить Петрову изучить эту хрень поподробнее. Сто процентов в наших типовых контрактах не хватает пункта о компенсации за моральный ущерб от контакта с неизвестным. Это же перспективная рыночная ниша в нашем деле. Ладно, сами напросились. Чтение связей на максимум. И что мы видим? Арсений, если это он, его нити, бледно-серые, тонкие, потрёпанные, тянутся от него куда-то в сторону города. Уже неплохо. Значит, он свой, здешний. Но три нити, толстые, тёмные, уходят прямиком в ту дыру. Их источник явно по ту сторону, что-то вроде канатов, за которые его тянут. Усилю разрыв, концентрируясь на точке, где эти три чужие нити впиваются в сознание Арсения. Импульсом воли бью в этот узел саму связь, что его связывает с кем-то по ту сторону. Разлом вздрагивает. Рука из дыры, уже схватившая Арсения, на мгновение разжимается. Этой доли секунды хватает грому. Он с рыком вырывает парня и отбрасывает его за свою спину к Лене. Парень падает, кашляя и хватая ртом воздух. Гром ворчит, тяжело дыша. «Вечно эти учёные лезут, куда не надо! Вот бы они так в очередях в банк лезли, вы бы вы быстрее кредиты оформляли!» Ирина смотрит на парня. «Он без сознания». «Не то хорошо. Меньше вопросов задавать будет». Свет в разломе вспыхивает ярче. А у меня опять 25, кровища под носом. Отступая, все еще поддерживая щит. Отходим! Немедленно! Все! Разлом пульсирует, сжимается и расширяется, и неприятно скрыжещет, типа как стеклом по металлу. Рука неведомой зверюшки исчезает в дыре, как не было. Постепенно дыра становится меньше, стягивается. Похоже, шоу заканчивается. В итоге разлом сжимается до размера теннисного мяча, И исчезает с тихим щелчком. Воздух на его месте еще несколько секунд дрожит, как над горячим асфальтом. Лена осторожно приближается к месту, где была дыра, и проводит рукой в воздухе. «Ничего». Оборачиваюсь к спасенному. Лицо бледное, невменяемое. Он сжимает в руках странный, мерцающий изнутри фиолетовым светом камень. «Похоже, сувенир привез. Хорошо, хоть не ценой своей жизни». Гром быстро осматривает спасённого. «Дышит. Пульс частый, но стабильный. Внешних повреждений нет, кроме ссадин. Но глаза не фокусируются. Шок. И не только физический». «Хватит диагнозов!» — обрываю я. «Пошли отсюда! Гром, неси его!» И тут же на крыше соседнего полуразрушенного цеха замечаю движение. И короткий яркий блик, точно от солнца на стекле объектива как если бы кто-то только что снимал нас. И этот кто-то теперь быстро отползает от края крыши, скрываясь из виду. Похоже, сегодня мы устраиваем представление для широкой публики. «Гром, следи за ним!» — кидаю через плечо указуя на спасённого. «Лена, за мной! Надо поймать оператора, пока он не начал монтировать клип!» Бежим к пожарной лестнице на стене цеха, начинаем подниматься. «Отличная кардиотренировка!» Лестница скрипит, шатается, на вот, наконец, выскакиваем на крышу. Никого. Ну, само собой, кто нас там будет ждать? В остальном же, невежливо это, снимать без разрешения и не ждать автографов. Осматриваемся. Я подхожу к краю. Отсюда действительно годный вид на то место, где висел разлом. Теперь там только дрожащий воздух и пустота. А так, идеальная позиция для наблюдения. Спускаемся вниз. Гром уже поставил парня на ноги. Тот все еще не может говорить, только смотрит в пустоту широко раскрытыми глазами. Похоже, ему понравилось наше шоу. Возим его, — командую. И, надеясь, дома Зеро есть страховка для своих сотрудников. А то, если нет, мы можем предложить ей эту услугу. Комплексный подход — наше все. Спасение клиента, устранение угрозы, страховой полис. Группа возвращается к машине быстрым шагом. Парень не сопротивляется, кое-как идёт, но постоянно виснет мешком. Укладываем его на заднее сиденье Как вцепился, так и сжимает фиолетовый камень. Сейчас раздавит. Хотя вид по-прежнему максимально отлетевший. Интересно, у дома Зеро в страховке прописано изъятие сувенирной продукции из другого мира без декларации. Хотя какой с него сейчас спрос? Парень, похоже, до сих пор не понял, где выход, а где вход. И в каком из миров он вообще планирует завтракать. «Не трогай», — предупреждая Лену, которая тянется к артефакту. «Пусть специалисты Дома-Зеро разбираются. Наша задача — доставить живым и по возможности вменяемым». Гром садится за руль. Его лицо выражает лёгкое разочарование. «А я думал, хоть постреляем немного». Затем смотрит в зеркало заднего вида на парня. «Интересно, он хоть понял, что мы его спасли?» «Неважно», — отвечаю я. «Главное, чтобы дом-зеро поймет, когда получит счет». Звоню Петрову. «Готовь медблок и усилий охрану периметра. У нас есть свидетель. Могут быть также и нежеланные гости». «Понял», — голос Петрова звучит напряженно. «Уже делаю». Значит, кто-то весьма вероятно снял нас на видео. Пока не ясно кто и зачем. Возможно, агент двора, который проверяет нашу работу, возможно, шпион другого дома. А может, просто случайный свидетель. Но теперь кто-то знает, что мы первыми столкнулись с разломом и смогли спасти человека. Эта информация дорогого стоит. Нужно выяснить, кто стоял за камерой. Если это враг, нейтрализовать угрозу, если потенциальный партнер предложить сотрудничество. В любом случае, мы получили уникальный опыт, а это значит пора вносить в прайс-лист новую услугу — работу с пространственными аномалиями. С двойным тарифом за срочность. Глава вторая. Просыпаясь ровно в 6 Первым делом, по классике, 20 отжиманий, потом 15 приседаний. Заканчиваю вторую серию отжиманий, когда дверь приоткрывается, и в щель просовывается голова Петрова. В руках у него секундомер и планшет. Артём, я тут подумал, если замерить твою скорость выполнения упражнений и перевести в энергозатраты, можно оптимизировать утренний рацион. Например, если ты делаешь 20 отжиманий за 40 секунд, то расходуешь примерно столько же калорий, сколько в половине бутерброда. Значит, можно урезать порцию, чтобы не переедать. Я вытираю пот со лба и смотрю на него. «Алексей, ты сейчас предлагаешь мне доедать чтобы сэкономить на продуктах?» «Ну, в перспективе...» Он умнется. «Это же чистая математика». «Математика говорит, что если я тебя сейчас догоню, то сэкономлю на твоей зарплате, потому что ты будешь в больнице». Петров быстро исчезает. Из коридора доносится его бормотание. «Агрессия — тоже фактор энергозатрат. Надо учесть». «Ладно. Петров Петровым, а тело должно быть готово к работе. Заказываю завтрак. Сегодня омлет и крепкий кофе. Пока жду, пролистываю на смартфоне входящие заявки и сообщения. От Лены начну отчёт». «Арсений Зеро» доставлен в их родовое гнездо в 23.15. Их медики заправили его и артефакт. Контакт прервали, подробности не дали. Поведение скрытное. Отправляю ответ. Следующий их запрос будет дороже. И добавь в базу данных. «Дом Зеро», «Скрытность», «Возможны скрытые знания по аномалиям». Кодекс продолжает набирать клиентскую базу. Сегодня пришли три новых запроса от мелких гильдий. Один ищет пропавшую партию магически заговоренных гвоздей для сарая. Второй просит проверить, не сглазил ли конкурент его поросенка-производителя. Третий хочет, чтобы мы нашли утечку коммерческой тайны. А все улики, обрывок бумаги с надписью «Их цены ниже». Наша стандартная посредническая суета. Ничего сложного. Главное, выставить счет до того, как клиент помнится Лена входит без стука, с полной папкой под мышкой. Кладет на стол и открывает на закладке. Отчет по новым сотрудникам. В основном чисто, но один момент требует внимания. Я откладываю телефон. Какой именно? Охранник Семенов. На той неделе он трижды оказывался возле моего рабочего стола без видимой причины. Вчера застала его когда он пялился в мой планшет. Что сказал оправдание? Утверждал, что искал ручку. Хотя все ручки лежат в верхнем ящике, и он это прекрасно знает. Отстрани его от дежурства в центральном блоке и на досуге проверь все его контакты за последний год. Подробно. Принято. Лена записывает пометку в планшет. В этот момент приносит завтрак. Я, мам, лет, кофе. Звонит Петров. Артём! «Ты не поверишь!» — голос Петрова в трубке звучит так, будто он только что обнаружил, что можно экономить на электроэнергии, выключая свет. «Только что поступил доклад от нашей дежурной бригады с периметра Прометея!» «Если они снова жалуются на призраков в развалинах, напомни им, что сверхурочные платят именно за это!» «Нет, они видели... это...» — он запнулся, подбирая слова. «Дыру! В воздухе! Прямо посреди руин главного корпуса!» Рваную, дёргающуюся. И сквозь неё было видно... Что-то, короче, видно. Я перестаю есть. Лена откладывает папку. Ты уверен? — спрашиваю я. Они могли переработать? Или проделки Лебедевых с иллюзиями? Бригада трезвая. Я уже проверил. Описание один в один со вчерашним на заводе энергия. Та же плёнка на ветру. Те же искажения, только... Он делает паузу для драматизма. «Нашим старым добрым Прометей!» «Отлично. У нас теперь не просто разломы, а целая сеть. Скоро можно будет выпускать мобильное приложение «Карта дыр в реальности», выбирай ближайшую, заказывай такси и проваливайся в иное измерение с комфортом. Петров, поступило задание — оценить стоимость разработки». «Совпадение», — предлагает Лена, но ее взгляд говорит, что она сама в это не верит. «Два одинаковых аналогичных явления за два дня?» — переспрашиваю я. «В разных концах города. Одно на заброшенном объекте, где как раз пропал сотрудник Дома Зеро, другое в эпицентре самого громкого магического скандала последних лет». «А что если...» — начинает Петров неуверенно. «Взрыв не уничтожил Прометей, а наоборот запустил, но в каком-то другом смысле. Или...» Он замолкает, осознавая вес собственной догадки. «Или это Орлов. Он же сбежал, наверняка прихватив данные. А что, если он не скрывается, а продолжает работу? И эти разломы — побочный эффект? Или же, как раз наоборот, намеренный?» «То есть ты думаешь, что Морозовы, Орлов или их главный беглый ученый, как его Марченко, как-то причастны к этому?» — резюмирую я. «Пока это лишь догадка» но проверить её нужно именно там». Мы замолкаем, будто сговорившись. Лена переводит взгляд на стол, стискивает кулаки. «Уверен, мы сейчас оба подумали об одном и том же. О том, кто до сих пор не вернулся после штурма Прометея. О нашем боевом товарище с позывным «Тень». «Если эта дыра как-то связана с нашим старым делом», — говорю я наконец, — «тем лучше». «Будем решать два дела сразу». «Именно!» — Петров, все это время провисевший на трубке, но не вникший в подтекст, оживился. «Нужно ехать! Сейчас! Пока след не остыл! И пока туда не нагрянули официальные следственные группы со двора! Мы должны быть первыми!» «Готовь карты сектора и всю доступную информацию по состоянию руин. И скажи бригаде, никого не подпускать и ничего не трогать. Мы выезжаем!» Доедаю омлет и встаю из-за стола. Ну что ж, погнали. Проверяю кобуру. Пара запасных магазинов. Все на месте. Противогазы тоже бери, напоминаю Елене. Хотя Петров сейчас же начнёт считать, достаточно ли мы экономим на фильтрах. Лена тем временем собирает дополнительное оборудование для анализа аномалий. Проверяет портативный спектрометр и эфирный детектор последней модели. Эти славные приборы прибыли вчера вечером из Императорского научного института. Видимо, наш ночной отчёт о разломах и гостях с той стороны в канцелярии приняли во внимание. Хорошая реакция. Значит, наш статус эксперта работает. «Возьмём полный комплект», — говорит она. «Мало ли что там найдём». «Только без фанатизма», — предупреждаю я. «Помнишь, как в прошлый раз мы тащили полурюкзака всякого на стандартный вызов? а нашли только пьяного элементалиста, устроившего грозу в аквариуме. Эти штуки дорогие. Если сломаются, Петров сведёт меня в могилу своими экономическими расчётами убытков. Идём к машине. Гром уже сидит за рулём. Опять дыра? Может, у них там распродажа в другом измерении? И они просто открыли сезонный магазин? Если это магазин, уточняет Лена, то почему оттуда лезут монстры? Ассортимент такой. Я замечаю, что Гром все это время потирает плечо. «Не обращайте внимания», — он отмахивается. «Этот новый тренажер, он сломался, когда я сделал третье повторение. Я только посмотрел на него, а он хрязь». Петров, провожавший нас до машины, качает головой. «Третье повторение — это перегрузка. Теперь придется покупать новый, а в бюджете это не заложено». Алексей хлопал его по плечу. Тренажеры должны выдерживать нагрузку. Если Гром его сломал, значит, он был бракованный. Требуя возврат денег у поставщика. А если они не вернут? Тогда будешь сам заниматься на сломанном. Разовьешь креативность. На заднем сидении Ирина смотрит в окно, нервно перебирая край куртки. Лена садится на пассажирское сиденье Ее пальцы быстро скользят по экрану планшета. «Построила маршрут», — сообщает она. С учётом пробок дорога займёт около 20 минут. «Петров, ты на связи?» Уточняю я по смартфону. «Всегда на связи!» Поезжаем из гаража. Смотрю в окно на укреплённые ворота чёрного уронка. Охранники в новой форме отдают приветствие. Выглядят теперь куда солиднее. Инвестиции в их внешний вид начинают окупаться. «Да, по Семёнову», — говорю Лене, пока едем. Какие у него предыдущие места работы? «Официально три года в службе безопасности дома Лебедевых. Есть несоответствие в его трудовой книжке. Пробелы». «Лебедевые. Эллюзионисты и манипуляторы». «Интересно, что могло привести их агента в наше скромное агентство?» «Именно поэтому я усилила наблюдение за ним. Сейчас он под постоянным контролем. Каждый его шаг фиксируется». Через 20 минут мы останавливаемся у внешнего периметра. Гром глушит двигатель. Впереди — колючая проволока, предупреждающие знаки с черепами и заброшенные корпуса Прометея. Когда-то здесь был символ мощи Дома Морозовых. Теперь — груда мусора, который даже убирать не стали. По крайней мере, пока. Типичный финал для тех, кто переоценивает свои силы. Хотя, если подумать, отличный пример для остальных домов. Бесплатный. Может, стоит водить сюда экскурсии для молодых аристократов? Урок наглядный. Вот что бывает, когда играешь в Бога без лицензии. «Идём», — командуя я. «Гром, оставайся у машины на связи. Будь готов в любой момент подойти на подмогу». «Понял. Буду следить за периметром. Ничего не пропущу». Лена и я выходим из машины. Ирина следует за нами, держась немного позади. Идём быстрым шагом к проходу в ограждении, внимательно осматриваясь по сторонам. Она сканирует эфир переносным детектором. И я слежу за окружающей обстановкой. «Эфирный фон во норме», — сообщает она через пару минут. «Пока приборы ничего не видят». Я включаю чтение связей. Картина знакомая. Обычные серые нити, следы тех, кто тут работал раньше. Проходим через пролом в стене главного корпуса. Раньше здесь, наверное, было что-то с претензией на имперское величие. Я сам-то не особо видел. Мы на нижних уровнях гоняли негодяев. Но что мы видим сейчас? Это уже лишь последствия. Обгорелые стены, вывернутые металлические балки. Будто его пнул разозлённый великий маг. Возможно, даже Артель. То есть я. Причем так оно и было. Ирина замирает на пороге, прижимая руки к вискам. «Здесь громко. Какых от множества голосов!» Я киваю. Все как в прошлый раз. Внутри пахнет гаррию и пылью. Включаем мощный фонарик. Перед нами, ну, как есть, завалы забломков перекрытий и остатков лабораторного оборудования. Лена переключает режим на портативном спектрометре. «Показывает, что как бы пространство здесь кривое. Показатели прыгают, то зашкаливают, то в ноль». «Но если впереди похожий разлом, типа как вчера, то, возможно, он в данный момент просто и предполагаю я. «Или у него скачет давление. Может, предложить ему таблетку?» Лена смотрит на меня без улыбки. «Петров, продолжай искать везде, нет ли где данных о подобных пространственных флуктуациях», — говорю в смартфон. «И просчитай, во сколько нам обойдётся лечение пространственной икоты. Может, хотя бы он оценит юмор?» Внезапно воздух в центре зала начинает дрожать. Через секунду громкий хлопок, и вот она, родимая, мерцающая дыра размером с человека. Из неё сразу же без предисловий, с грохтом Выпадает массивное существо, ударяется о бетонный пол и замирает без движения. Рука сама дёргается в кубуре. Выхватывая ствол, навожу то на портал, то на этого типа. Лена также стоит, вцепившись двумя руками в пистолет, стволом водит по краям аномалии. «Если оттуда полезет ещё что-то, стреляй без предупреждения», бросая ей, ей, не отводя взгляда от разлома. Осторожно подхожу к существу. Приземистый тип, кожа как будто из вулканического камня. Типа как хитиновые пластины, только, по ходу реально каменные. Без сознания, из раны на плече сочится тёмная маслянистая жидкость. «Что это?» — Лена держит позицию. Ствол всё ещё смотрит в разлом. «Определённо не наш», — отвечаю я, наконец переводя ствол в сторону от существа, но не убирая его. На секунду включаю чтение связи, бросаю быстрый взгляд на пришельца. Картина сбивает с толку. Нити есть, значит, сознание присутствует. Но они неправильные. Ни не цветные, ни серые, а будто состоят из гравия, грубые, колючие. И все они, как щупальца, тянутся обратно в пульсирующую дыру. Связь с местом оттуда настолько сильна, что почти физически видна. Интересно. Петров, срочно ищи в базах любую информацию о гуманоидах с каменной кожей. И пока не выключай связь. У нас тут дыра в полутора метрах, и она не закрывается. Уже ищу, но вот так сходу ничего. Никаких подобных описаний. В этот момент существо на полу шевелится, его каменные пальцы сжимаются. Оно издает хриплый, гортанный звук, больше похожий на скрежет камней. Потом еще один. «Чётче!» «Крак!» Я перевожу взгляд с него на пульсирующую дыру и обратно. Быстро делаю снимок с телефона отправляю Петрову. «Ладно, знакомься, Петров, похоже, это крак. Пока без отчества. Ищи теперь всё, что связано с этим словом. В мифах, легендах, детских сказках, где угодно». «Понял, крак! Буду копать!» Гром уже на позиции ухода Лена вызывает подкрепление и медицинскую группу. Тем временем я осматриваю существо, а это некий панцирный гуманоид. Товарищ этот снова шевелится, что-то мычит. Наконец открывает глаза, желтые, с вертикальными зрачками. Гром, глядя на эти глаза, восклицает. «О, у него глаза, как у кота. Мурчать будет?» Крак издает низкий рык. «Не, не будет. Ладно, хоть не шипит. Гуманоид пытается подняться, но падает от слабости. «Успокойся», — говорю я, показывая открытые ладони. «Мы не причиним тебе вреда». Он издает серию гортанных звуков. Язык совершенно незнакомый, ни на что земное не похож. Смотрит на меня своими желтыми глазищами. Взгляд тяжелый, как бетонная плита. Я бы даже сказал «фундамент многоэтажки». «Давай-ка, друг, без резких движений», — добавляю, «у нас тут казённое имущество. Если разнесёшь пол, Петров потом полгода будет удерживать стоимость ремонта из моей зарплаты. А мне ещё кофе покупать. Ирина, можешь уловить что-нибудь, хоть отблеск?» Ирина сосредоточенно смотрит на существо. Её лицо напряжено. «Словами нет, но есть образы. Вспышки, взрывы» же крики, чувства ловушки. И у нас сейчас он видит угрозу, не понимает, где он. Чувствую, как давление в висках нарастает от попыток читать узоры его нитей. Его связи с дырой ослабевают, рвутся. Но те, что остались... Парень этот изрядная осерчавший, не на нас. На того, кто его сюда отправил или просто сейчас был по ту сторону. Попробуй спроецировать ему обратно что-нибудь от нас. Словами не поймёт, надо как-то на ощущение. Покажи безопасность. Покажи намерение помочь. Ирина закрывает глаза, пальцами сжимает себе виски. Подходит ближе и прикладывает руку к своей груди, потом осторожно указывает на его рану, жестом предлагая помощь. Существо замирает, его жёлтые глаза расширяются. Он смотрит на Ирину потом на меня, на Лену с пистолетом и снова на Ирину. Медленно поднимает свою массивную каменную руку и тоже прикладывает ее к груди. Потом кивает один раз. «Он принял образ», — выдыхает Ирина бледнее. «Доверяет. Пока». Слегка отпускает чтение. Давление в голове спадает. Паутина его нитей, только что натянутых, слегка провисает. Появляется пара новых тонких дрожащих нитей, осторожное любопытство, направленное на Ирину и оценивающий интерес ко мне. «Хорошо. Значит, может адаптироваться. Значит, с ним можно иметь дело». В этот момент вбегает медицинская группа. Один из санитаров замирает с аптечки в руках, поставившись на каменную кожу и желтые глаза. «Работать будем или...» Бросаю я, чтобы вывести их из оцепенения. Старший медик, седой мужчина, с бычьим взглядом, первым приходит в себя. Воживают, а остальные уже суетятся. Хотя, так подумать, сомнительная затея — лечить камнекожевого гуманоида человеческими медикаментами. Но протокол есть протокол. Если сдохнет, хотя бы поймем, что наше лекарство для него — яд. Наука тоже результат. Старший начинает обрабатывать рану крага. Тот не сопротивляется, но внимательно следит за каждым движением людей. Его каменные пальцы сжимаются, когда антисептик касается раны. Явно больно даже такому крепкому созданию. Лена подходит ко мне, не спуская глаз с незнакомца. Что будем делать? Ты только вдумайся, первый контакт с неземной расой в истории человечества. Для Артема да. для да не совсем но это не делает ситуацию менее опасной или потенциально менее выгодной отлично вот и будем устанавливать коммуникацию отвечаю я если мы сможем договориться это откроет совершенно новые возможности а не опасно мы не знаем его намерений и кто знает сколько еще таких гостей может появиться из этих разломов именно поэтому нужно все выяснить Крак издает серию гортанных звуков. Его взгляд бегает по нашим лицам, по стенам, по месту, где был разлом. Но он явно пытается понять ситуацию. «Растерян», — комментирует Ирина. «Не знает, не понимает, где находится. Видит нас, видит это место, и ничего не сходится». Крак, видя, что мы на него смотрим, делает жест. Сначала показывает пальцем на то место, где висел разлом, потом тычет этим же пальцем себе в грудь. «Мам связывает себя с той дырой», — говорит Лена, внимательно наблюдая. Крак сжимает каменные кулаки, делает резкий жест в воздухе, а затем прикладывает ладонь к уху, как будто прислушивается к чему-то далекому. Его лицо искажается чем-то, что можно принять за тоску или рассерженность. «Мы можем только догадываться, о чем он», — говорит Ирина. Я бы предположила, что он был в бою. Что-то случилось, и его вырвало оттуда. Он беспокоится о тех, кто остался. Ладно, примем пока эту версию, презюмирую я. Будем считать, что он солдат, выпавший из своего мира, прямо в эпицентр чужой войны. Как бы случайно, да? Наша задача — сделать так, чтобы эта случайность стала для нас полезной. Внезапно резкий сухой хлопок раздается в другом конце зала. Я мгновенно поворачиваюсь. Ствол в руке. Воздух там как будто рвётся. Появляется чёрное пятно размером с дверной проём. Края пятна мерцают сиреневым. ну вот ещё один. Гром и Лена одновременно прицеливаются. Ирина прячется у нас за спинами. Я на секунду замираю. Почему-то очень хочется, чтобы сейчас оттуда вышел живой и здоровый наш боец по прозвищу Тень, который по какой-нибудь дикой случайности оказался по ту сторону, И вот теперь наконец спасся из разлома выходит. Глава 3. Из разлома выходят две фигуры: высокие, серебристая почти металлическая кожа. Движения плавные, но быстрые. Глаза светятся. Они осматривают зал, и их взгляд останавливается на нас, а потом на краге у наших ног. Один из них слегка наклоняет голову. крак в свою очередь, ворчит и пытается приподняться на локте. Его желтые глаза сужаются. Похоже, отношения между расами оставляют желать лучшего, замечаю я. Одно из существ делает шаг вперед что-то говорит на мелодичном, но совершенно непонятном языке. Его спутник тем временем достает устройство, которое могло бы вполне быть оружием, и вдруг нацеливает его на Крага. крак снова пытается встать. Его каменные пальцы впиваются в бетонный пол. «Держите его!» — командует старший медик. «Движение может усугубить внутренние повреждения!» «Да уж», — вздыхаю я, «когда твой злейший враг появляется в самый неподходящий момент». Краг рычит, но медикам не сопротивляется. Я смотрю на серебристых гуманоидов. Тот, что говорил, смотрит на нас оценивающую, затем указывает на крага и делает резкий, отрезающий жест рукой. Потом указывает на нас и делает жест, который можно трактовать как «отойдите» или «не мешаете». «Кажется, их намерения вполне ясны», — говорю я. «Они хотят добить раненого, а нас просят не вмешиваться». «Ирина, как нам передать им ответ, типа мы нейтральны, но будем защищать того, кто на нашей территории?» Ирина осторожно выходит вперёд. Она показывает открытые ладони, потом указывает на себя и на нас. Далее делает широкий жест, как бы обводя пространство вокруг, и прикладывает руку к груди, мол, это наше место. Затем направляет руку на крага и показывает жест «нет». ладонь вперёд, как останавливая. Потом снова на нас и делает жест «Мир!» Раскрытые руки. Серебристые гуманоиды переглядываются. Тот, что с оружием, издает короткий, высокий звук, я бы мог принять его за вопрос, но за какой именно хрен его знает. Говорящий отвечает ему более длинной фразой, и вот он звучит раздраженно. Он снова указывает на крага и повторяет отрезающий жест. На этот раз более резко. Итак, у нас есть раненый краг, Два явно в рождебных Сильверах, как я назвал их для себя, и мы в центре этого межмирового конфликта. Нужно действовать быстро и решительно. Лена, вызывай дополнительное подкрепление. Пусть будет больше людей и техники. Существа приближаются. Один поднимает руку. В ладони у него вспыхивает яркий белый шар. Свет бьет по глазам. Воздух вокруг шара дрожит от жара. Целюсь поочерёдно в каждого из них. «Стоп!» — кричу им. «Последнее предупреждение!» Существо с шаром замирает. Его светящиеся глаза сужаются. Он смотрит на оружие, потом на моё лицо. Шар в руке гаснет. Они переглядываются, обмениваются короткими мелодичными звуками. Тот, что был без шара, указывает на нас, потом на себя. Разводит руки в стороны. «Не понимают, кто мы?» — говорит Лена. — По крайней мере, диалог возможен. Внезапно со стороны входа раздается шум. Появляется гром. За ним наше подкрепление. Шесть бойцов в полной боевой экипировке уже занимают тактические позиции по всему периметру зала. Сельверы отступают на шаг, оценивая ситуацию. Численное тактическое преимущество явно на нашей стороне. Они обмениваются короткими фразами. Надеюсь, у них хватит ума понять, что прямое столкновение будет для них фатальным. Показываю на серебристых существ, открытые ладонью, затем медленно опуская руку вниз, жест «Стоп! Успокаиваемся!». Потом указываю на себя, на крага, на них и соединяю ладони перед собой. «Переговоры!» Конечно, я тот еще сурдопереводчик. Мне проще врыло им всем прямо сейчас дать, и разговором конец. Но они хотя бы не стреляют, уже прогресс. В прошлый раз, когда я так пытался объясниться с одним пьяным на набережной, еще будучи курьером, я был чуть менее понят. Посмотрим, как меня поймут сейчас. Одно из существ смотрит на мой жест, потом переводит взгляд на Крага. Он указывает на него двумя пальцами, затем сжимает кулак, жест захвата и заключение под стражу. Смотрит на меня, ожидая ответа. «Понимаю. Хотите, чтобы он был под замком?» — говорю я. «Принимаю. Но замок будет наш». Прикладываю руку к своей груди. «Наша ответственность. Наш контроль». Сильверы переглядываются. Что-то там болтают по-своему. Щелчками, свистами. Для меня это просто шум. Уж точно пока не выучу их язык. Хотя на он мне в целом-то? Тот, у которого вроде как не видно оружие, делает шаг вперёд. Он смотрит на крага, которого уносит. Его рука поднимается, типа движения, как будто хочет остановить это. Затем он резко поворачивает голову ко мне. Его светящиеся глаза сужаются. Он указывает пальцем сначала на крага, потом на грудь у себя, где могло бы быть сердце, потом сжимает этот палец в кулак. По выражению его лица я опять же мало что понимаю, но поза его явно напряжена. «Он требует отдать им пленного», — тихо говорит Лена. «Как догадка, это вполне логично. А как уж на самом деле?» поднимая открытую ладонью в его сторону, универсальный знак «Стоп». Потом медленно, чтобы не спровоцировать, указываю большим пальцем на себя, а затем вниз, на пол под ногами. «Нет, он здесь. Это моя территория». Я не знаю, поймёт ли он слова. Надеюсь, поймет интонацию и последовательность. Существо замирает. Его компаньон с оружием издает короткий высокий звук. Первый в ответ качает головой движение, которое у нас могло бы означать «и нет, и не сейчас», и просто раздражение. Затем снова смотрит на меня. Потом резким движением показывает два пальца, тычет ими в мою сторону, а затем указывает на пульсирующий за его спиной разлом. Разлом в этот момент визуально сжимается на несколько сантиметров. Ирина вздрагивает и прижимает ладони к ушам. Ее лицо белеет. «Громко!» — ее голос сдавлен. «Слишком громко! Как крик! Давление! Их сжимает! Точнее, выжимает отсюда!» Она опускает руки. Ее пальцы дрожат. «Два пальца! Срок? О чем это все?» «Два дня!» Говорю я остальному свою версию. Они, походу, дают нам два дня. На что? На то, чтобы передумать? Или на подготовку к их визиту? Сильвер, похоже, видит моё понимание и бьёт сжатым кулаком по открытой ладони. Универсальный жест столкновения Потом он отступает к разлому, не спуская с нас взгляда. Его напарник следует за ним, пятясь. Один последний раз смотрит на Крага, которого уже уносят на носилках, потом поворачивается и шагает в мерцающую дыру. Второй следом за ним. Разлом пульсирует, сжимается и исчезает. Все молчат. Затем Ирина говорит. «Похоже, что так. Видимо, надо ждать их через два дня». «Два дня. Ну, хоть не два часа. Успею сменить носки, докупить кофе, сменить простыни и дописать в завещании». «Если меня убьют, не вздумайте отдавать Петрову мой стол. Там в верхнем ящике заначка на черный день, а он ее сразу оприходует в статью «Прочие доходы». «Интересно», — говорю я, — «будут ли они пунктуальны?» «Петров, внеси в расписание встреча с инопланетными контрагентами и подготовь два варианта договора — на нашей территории и на нейтральной», — диктую я аудиосообщение. Лена тихо спрашивает. «А что с этим местом? Здесь, может быть, небезопасно? Что, если другие из них откроют новые порталы?» «Организуй кольцо охраны. Причем пусть Гром лично контролирует зону. Если что, он сможет объяснить гостям правила поведения жестами. Что ж, первый контакт состоялся, и кодекс оказался в самом его центре. Я, можно сказать, почтен. И даже какая-то гордость за себя и нашу команду. А ещё круче будет, если мы сможем, к примеру, выстроить отношения с той стороной, насколько это возможно. Спустя два дня, однако, Сильвери так и не появляются. Петров волнуется. То ли воздух нашим не понравился, то ли передумали. Сам же я не удивлён. Мы вообще могли их понять совершенно не так, как нам показалось. Утром третьего дня Петров встречает меня прямо у входа в кабинет. В его руках целая стопка распечатанных таблиц и графиков. Он явно готовился к этому разговору. Его глаза горят особым огнем, который я уже научился узнавать. Этот блеск обычно предвещает очередную гениальную и абсолютно безумную идею экономии. «Артем! Детальный анализ расходов на питание за последний квартал!» Он входит и раскладывает бумаги на столе. «Текущая система снабжения столовой неэффективна». Вера закупает продукты у трех разных поставщиков без оптовых скидок. Я провел аудит. Предлагаю решение. Мы централизуем закупки. Заключаем эксклюзивный договор с одним оптовиком. Вводим четкое недельное меню для снижения издержек. И переводим пятничный ужин на формат шведского стола из остатков недельного рациона. Экономия до 25%. Я уже провел предварительные переговоры. Я медленно перевожу взгляд с колонок цифр на его лицо. «Алексей, ты предлагаешь отменить кухню Веры и кормить моих людей в пятницу обедками?» яб об оптимизации пищевых потоков и ликвидации финансовых потерь», поправляет он, тыча пальцем в график. «Посмотрите на динамику роста затрат. При таком разбросе в закупках через полгода мы переплатим сумму, равную годовому окладу двух охранников». А через полгода Вера устроит нам саботаж к кастрюлей по голове, охранники будут брать откаты к контрабандным кофе. Люди работают лучше, когда их кормят как положено, а не по твоим оптимизированным графикам. Экономия должна быть разумной. Если хочешь оптимизировать, ищи способы снизить энергопотребление или транспортные издержки. Кухня — священная корова. Не дергай ее за вымя». Петров замирает. Его пальцы слегка сжимают край таблицы. Видно, как в голове у него сталкиваются тонны цифр. Он делает последнюю попытку, указывая на строчку в своем плане. «Но основа любого экономического меню — крупы и овощная заморозка. Поставщик готов дать 15% скидки за эксклюзивный контракт и крупные ежемесячные объемы», — тихо произносит он, как бы прощаясь с красивой, но нереализованной идеей. Я уже предвкушаю восторг команды, когда на завтрак, обед и ужин у нас будет скидочная гречка с эконом-морковкой. Нет, окончательно. Следующая идея. Он вздыхает и начинает собирать бумаги. Лицо выражает не столько разочарование, а сколько легкую недосказанность. Как у ученого, чью гипотезу только что отвергли, не дав провести полный эксперимент. Понял. переключаясь на коммунальные расходы. Там тоже есть резервы. Вот и отлично. И убери эти графики. Мой стол — не стенд для твоих гастрономических реформ. В этот момент в кабинет входит Лена. В ее руках новый отчет. По выражению ее лица я понимаю, что новости не самые хорошие. Пришли свежие цифры по клиентам. Тенденция удручающая. Она кладет передо мной цветной график. После нашего официального признания двором, поток клиентов сократился на 40%. Мелкие гильдии и частные бизнесмены боятся связываться с государственниками. Я внимательно изучаю график. Кривая уверенно ползет вниз. Что говорят клиенты при отказе? Официально ссылаются на изменения бизнес-стратегии. Неофициально.